Глава одиннадцатая Щелчком отправляю костяшку щитов к своим собратьям и, утерев пот, поднимаю взгляд на замерзшего ожидания Алтына Зума. «Всё верно, принимаю», — сказав, скатываю в рулон исписанные столбиками цифр листки желтоватой бумаги. Алтын, не скрывая облегчения, откидывается на спинку стула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 «Давай я тебе человечка пришлю. Толковый мужичок. В циферках яко рыба в воде». Пирожил взгляд на непрошенного советчика, и тот сразу затыкается. «Ишь, добряк какой!» Вставляю алтыну, чтобы не лез, когда не просит. «Человечка он мне пришлёт, чтоб я потом без штанов остался. И не надейтесь, сам всё проверю, и за каждую копеечку спрошу так, что мало не покажется. Будьте уверены». Спустив пар, в раз успокаиваюсь,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 «Прежде чем войти, надо постучать. Вот так!» Подхожу к двери и наношу костяшками пальцев три отчётливых удара. Тук-тук-тук. «Понятно?» Вновь награждаю Куранбасу суровым взглядом, но говорю всё так же спокойно и без крика. «А теперь давай рассказывай. Какие такие монголы? Откуда? Где?» Моё железобетонное хладнокровие подействовало на половца. И тот, склонившись, пробурчал. «Прости, хозяин!»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 «Один день прошёл, пока наш гонец добрался. Едут опять же неспешно, но и подолгу не стоят», — он перевёл на меня взгляд. «Думаю, завтра к полудню будут». В сердцах, обматерив всех монголов вместе взятых, я махнул рукой половцу, мол, «Иди уже, я думать буду». Куранбаса выскользнул за дверь, а я вновь опустился в кресло. Подумать было о чём. Неспроста эта монгольская ищейка заторопилась дверь, Тут без участия от доброхотов наших не обошлось. Наверняка наговорились три короба, мол, берега там молочные и реки кисельные, Приезжай, до береги, пока не попрятали. Так что думаю, баскак едет уже заряженный на то, что мы будем от него богатства свои прятать и от уплаты налога всячески увиливать. Надо сказать, я так и собирался поступить. Все производство разбросано по лесу.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 «Вот принесла же нелёгкое!» В очередной раз я начал поскрипывать зубами. Только-только всё начало более-менее устаканиваться. Рекрутов ещё четыре взвода наняли. Заказ на арбалеты и алибарды в мастерские отправили. Деньги на строительство городской стены уже отложены. А теперь что же этому кровососу придётся всё отдать? Вскочив, я начал ходить по комнате.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 Я и десяток самых родовитых тверских бояр встретили посольство Нового Баскека где-то в версте от городских ворот и со всем почётом и уважением сопроводили его до города. Всю дорогу я держал свою кобылу бок о бок с конём монгольского чиновника, думая, в светской беседе выудить что-нибудь полезное. Оказалось, зря. Бег Беттигджи Ермага все мои попытки заговорить проигнорировал и всю дорогу хранил полное молчание. Лишь заносчиво задирал подбородок до да зыркал по сторонам. Весь его караван вошёл вместе с нами в новые ворота и расположился на центральной площади, которая тут же превратилась в подобие дикого стойбища с непрекращающимся рёвом верблюдов и тревожным ржанием лошадей. Оставив бояр разбираться с этой наглой, крикливой толпой, я позвал самого Бег беттигджи и трёх его ближайших помощников на обед. И вот напротив меня сидит широкий, низкорослый монгол, от которого зверски воняет застарелой смесью человеческого и лошадиного пота. Ворот дорогого шёлкового халата засален и обрамлён чёрной полоской грязи. Круглое жирное лицо смотрит на меня узкими прорезями пронизывающих глаз. Где конязь твой, ри, консул? Заплывшие глазки блеснули в меня злыми огоньками. Бег бит те великого хана Угетая должен встречать конязь города. Вот значит, в чем причина его молчания. Обиделся. Расплываю с самой радушной улыбкой и подкладываю монголу еще кусок баранины. Конечно, должен. Говорю, как и мой гость на кераидском диалекте. Но вот беда! Приболел наш малолетний князь. Ребенок ведь еще совсем слаб здоровьем. А так, очень он хотел встретить такого славного и известного бег Битикджи.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 излучая сольство и радость. Я призываю их не стесняться. «Кушайте, гости дорогие! Сегодня уж отдохните с дороги, а завтра за работу. Поедем вместе, всё покажу, всё перепишем, чтобы порядок во всём был». Я непрестанно несу всё, что приходит в голову. Монголы, не уставая, жуют, ослушка наполняет бокалы. «Чтоб великий хан жил долго и счастливо!» — поднимаю свой кубок. В отличие от монгольских, наполовину разбавленной водой,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 Повсюду уже выросшие юрты, жующие сено лошади, орущие верблюды и разбросанные кучи навоза. Посередине площади большой костёр, и оттуда тянет подгоревший бараниной и слышатся пьяные крики. Чувствую, как за спиной появляется каляда, и слышу его негромкий голос. «Всё сделали, как ты сказал. Площадь оцепили, никого не впускаем и не выпускаем. Этим!» — он кивнул в сторону зазвучавшей за песни.